потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, стих 3, 4. Улицы города сто лет назад выглядели примерно так. На базарной площади стоял колодец. В то время еще не было в домах водопровода. Дети могли играть на проезжей части улицы. Люди сидели на скамеечках перед домом и рассказывали друг другу новости. Когда я был мальчиком, уже были трамваи, машины, мопеды и велосипеды. Было уже... Много опасностей на дорогах, и родители должны были следить за детьми больше. Однажды я ушел из дома и бродил совсем один по многолюдным улицам Берлина. Мне очень хотелось попасть в магазин, в котором была устроена электрическая железная дорога, проходившая через красивую игрушечную местность. Это была большая железная дорога с туннелями, горами, водяными мельницами, домами и людьми. Я бежал и бежал по пешеходной дорожке, но магазина с игрушками не находил. Вскоре я заблудился, и попал в совершенно чужую местность. Там я увидел много интересного и забыл о том, что мне нужно возвращаться домой. Вероятно, я бы уже и не нашел наш дом. Но вскоре мое исчезновение заметила мама и стала молиться. «Любящий Господь Иисус, сохрани моего мальчика, и пусть...» «Твои святые ангелы будут вокруг Него». Потом она быстро побежала в полицию и сообщила о моем исчезновении. Полицейские стали искать меня по всем улицам, по всем игровым площадкам. Они также распорядились передать объявление по радио. Оно гласило, «Внимание!» Внимание! Объявление о розыске. Трехлетний мальчик, темноволосый, с карими глазами, ушел из дома. Одет в зеленые брюки и желтый пулавер. Тех, кто увидит его, просим сообщить в ближайшее отделение полиции. Меня искали несколько часов наконец, меня увидела старая женщина, прогуливавшаяся по улице. Она крепко схватила меня за руку и сдала в полицейский участок, а оттуда меня доставили домой. Как радовалась моя мама, вновь увидев меня живым и невредимым. Она склонилась в благодарственной молитве. Господи, Я хочу, чтобы этот ребенок впоследствии служил тебе. Сохрани его и в дальнейшем. Сегодня я проповедник и возвещаю многим людям благую весть об Иисусе. Давайте будем молиться, чтобы любящий Бог сохранил нас и наших родных, и привел всех тех домой, которые заблудились на своем пути».